Подойдя к корзине, доктор увидел, что она завалена камнями, но, не проронив ни слова, влез в нее. Кеннеди также занял свое обычное место, а за ними взобрался и Джо. Он не мог не бросить алчного взгляда на остающееся в котловине сокровище. Доктор зажег горелку, змеевик стал нагреваться, и через несколько минут газ начал расширяться, но Виктория не двигалась с места.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 И ему неизменно отвечали. не отстоим на месте!» «Ну, право же двинулись!» — крикнул он наконец. «Еще, еще!» — скомандовал Фергюсон. «Но Виктория поднимается, я убежден в этом!» «Говорят, тебе бросай!» — вмешался Кеннеди.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 «Остаться без воды?» «Ну, мы ее найдем», — отозвался Дик. «Невозможно, чтобы на таком огромном пространстве не встретилось какой-нибудь речонки, ручейка или пруда». «Очень бы хотелось этого». «А уж не груз ли Джо замедляет наш ход?» — спросил Кеннеди, желая подразнить славного малого. Ему это доставляло удовольствие, потому что была минута, когда он сам поддался золотой лихорадке.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 Белели бы кости людей и животных, а здесь кругом не было ничего».